Глава пятая. Темные, почти черные плиты посадочной полосы мелькали все быстрее и быстрее. Еще мгновение колеса орбитального самолета коснулись ее. Торопясь сбросить скорость, самолет затормозил, и привязанные ремни ощутимо врезались в тело. Загудел рулежный двигатель. Крылатый гигант, ставший вдруг беспомощным, неуклюже развернулся и медленно подрулил к зданию космовокзала. над которым в воздухе пламенели переплетенные буквы ДГ. «Г». Кронин оторвался от иллюминатора, отстегнул ремни и стал готовиться к выходу. Прямо из самолета вместе с другими пассажирами Кронин ступил на гибкую ленту эскалатора. Почти бесшумно, то забираясь вверх, то опускаясь вниз, эта лента протащила их по широкому тоннелю и выплеснула на привокзальную площадь. Сначала Кронину показалось, что на улице сумерки. Так темно было здесь после щедро залитого светом тоннеля. Но это не были сумерки. Просто совсем низко, Среза верхушки решетчатых мачт, тянулись плотные темные облака и сеяли мелкий теплый дождь. Стараясь унять вдруг охватившее его волнение, Кронин глубоко вздохнул влажный воздух. С тех пор, как Алексей дал согласие на участие в Далийской операции, прошло несколько дней. Но мысли его уже в который раз возвращались к разговору со Снегиным. «Чтобы вызволить Хасина, говорил Всеволод, — «Ивану, возможно, придется проникнуть в гангсерскую банду. Мы должны быть уверены в безупречности маскировки, иначе для Ивана это плохо кончится. Так вот, ты пройдешь одинаковую с Иваном подготовку, но пока он внедряется на Стигме в фирму Нун, ты прямиком отправишься в Дальгей». конкретного задания у тебя пока не будет просто поживешь и присмотришься к долейской жизни твоя главная задача чтобы никто не заподозрил в тебе землянина в этом случае ивана можно будет смело пускать в дело ну а если провалишься придется его готовить дополнительно значит я буду чем-то вроде подопытного кролика грубо хотя по существу правильно ну а если все обойдется я так и буду бездельничать «Ну нет! После прибытия Ивана поступишь в его распоряжение и будешь с ним взаимодействовать!» «Послушай, Всеволод», — не удержался Алексей, — «а не авантюра ли все это?» «Являются в чужой город государства вдвое одиночек и...» Он запнулся, поймав неодобрительный взгляд товарища. «Ты был бы одиночка, если бы действовал на свой страх и риск для своей выгоды», — довольно сухо сказал Снегин. Но ты будешь спасать друга. Это ли не святое дело? И ты будешь не один, а вместе со своими товарищами. На нашей стороне официальной власти Дальгея. Я имею на этот счет предварительную договоренность. К тому же задача у нас специфическая освобождение заложника. Такие операции во все времена проводились малыми силами, тихо и скрытно. Стоит поднять шум, как заложника прикончат. Вот и все. Кронин задумчиво смотрел на Снегина. «Ты говоришь убедительно». Он помолчал и после легкого колебания спросил. «Ну, а если меня или Ивана разоблачат, что тогда?» «Если это сделают официальные власти, то ничего страшного. Во всяком случае, в обиду мы вас не дадим. Куда хуже, если вас опознают гангстеры или агенты Ярхиса». «А это что за зверь?» «Тайная служба безопасности». По нашим данным, обладают большой властью, не всегда ладит с президентом и очень недружелюбно по отношению к земле. Гангстеров и архисовцам вам и надо опасаться. Кронин кивнул. И все-таки, если они докопаются? Тебе придется плохо. Плохо, повторил Алексей. Как прикажешь понимать это в приложении к Дальгею? Плохо, везде плохо. Снегин помолчал и хмуро добавил. В худшем случае тебя просто могут ликвидировать. Кронин поднял брови. Как это ликвидировать? Пристрелить, отчеканил Снегин в упор, глядя на него. Ликвидировать, поежился Алексей. Слово-то какое. И это о живом человеке. Тут и говорить не о чем надо ехать. Кронин вздохнул, возвращаясь к действительности, и огляделся. Пахло пылью и цветами, горячим металлом и машинным маслом. Воздух гудел от людских голосов, шума двигателей, шарканья ног и раскатистых объявлений. Привокзальная площадь была такой огромной, что ее берега, здания, верхние части которых тонули в облаках, еле виднелась во влажной дымке. Основной поток пассажиров потянулся вправо к электробусам. Длинные, приземистые, окрашенные во все цвета радуги Они стояли в несколько рядов, и над каждым светилось табло, на котором группой букв и цифр указывался маршрут движения и порядок следования по нему. Другой поток пассажиров, намного меньше, и сворачивал налево, где в сумеречном воздухе плясали огни реклам, баров, гостиниц и бюро обслуживания. Наконец, совсем тоненький ручеек струился прямо, к стоянкам личных машин и такси. Все было как в учебных фильмах о Дальгея. Да и вообще Кронин никак не мог отделаться от странного ощущения, что все происходящее искусно сделанный стереофильм, в котором он Кронин играет некую интересную и до конца ему самому неизвестную роль. Это ощущение было настолько острым, что он ничуть бы не удивился, если бы из текущей мимо безликой толпы вдруг выбрался инструктор-консультант, подошел к нему и принялся делать замечания и давать советы. Кронин свернул налево, туда, где светились огни реклам. Сделав десяток шагов, он спохватился. Делая вид, что сверяет свои модные часы-перстень с большими вокзальными часами, Кронин нажал на корпусе одну из едва заметных микрокнопок и послал Снегину шифр сообщения о своем благополучном прибытии. Часы-перстень были специально сконструированы для проведения операции в Дальге. Вмонтированная в них связная микростанция – позволяло поддерживать двустороннюю связь с помощью азбуки Морзе, не привлекая чужого внимания. Устройство было довольно примитивное, но скромными средствами базы ничего лучшего сделать не удалось. «Какая чудесная вещь!» – прозвучал рядом приятный голос. Кронин обернулся и увидел пожилого респектабельного мужчину. «Не удивляйтесь моей навязчивости, Лэнд. Я обожаю красивые вещи, а ваши часы...» Просто великолепны. С удовольствием приобрел бы нечто в этом роде. Я хорошо знаю, что у приехавших отдохнуть и развлечься иногда оказываются лишними любопытные вещицы. Незнакомец шел сквозь толпу, глядя прямо перед собой и высоко держа голову. Прямо наглядное пособие для демонстрации достоинства и порядочности, подумал Алексей. Однако кто он на самом деле? Жулик, полицейский. Или просто бездельник, не знающий, куда девать свободное время? «Почему вы решили, что я приехал отдыхать и развлекаться?» – спросил он. Незнакомец снисходительно улыбнулся. «Что еще может делать в нашем городе космонавт-профессионал?» Это было как гром с ясного неба. Но Алексей продолжал неторопливо шагать по площади. Мозг его напряженно работал. Провал на первых же шагах по городу? Маловероятно. Тем более, что приняты все меры. Операция засекречена даже от собственного консульства. Во всяком случае волноваться преждевременно. Ну, а отрицать свою принадлежность к космосу, разумеется, глупо. «Да, я немало поработал в небесах», — спокойно сказал Алексей. «Но как вы догадались об этом?» «Загар», — коротко пояснил тот и провел рукой по щеке. А потом посмотрите, все спешат, торопятся, всем мешает дождь. И только вы наслаждаетесь этой погодой и идете спокойно. Кронин не мог не отметить про себя, насколько прав этот человек. Дождь, снег, облака – об этом часто мечтают космонавты в долгие месяцы полета среди звезд. Черт побери, ну и наблюдательность у этого типа. Если так пойдет дальше – то скоро он объявит и мое настоящее имя, и цель приезда. Надо было принимать какое-то решение. Кронин пошел быстрее, незнакомец не отставал. «Если вы хотите прилично отдохнуть», – доверительно проговорил он, «а это естественно для человека, проделавшего утомительное путешествие, самое главное – хорошо устроиться с жильем». «Вы просто читаете мои мысли, как по открытой книге». Кронин заглянул в глаза собеседника. «Вы не из бюро обслуживания?» «Нет», — невозмутимо ответил тот. «Но я располагаю временем, и у меня, скажу откровенно, доброе сердце. Теперь это считают скорее недостатком, чем достоинством. Увидев вас, приезжего человека, я сказал себе, «Ганл, ты можешь помочь ему, а значит, ты должен ему помочь». Говоря все это, Ганл очень умело, почти незаметно замедлял шаг, и когда он закончил свою последнюю фразу, оказалось, что они снова идут неторопливо, как два старых приятеля, выбравшихся подышать свежим воздухом и поболтать о том о сём. Алексей раздраженно подумал, что отвязаться от этого помощника ему будет нелегко, но вслух сказал... Это вы удивительно верно заметили насчет того, что в наше время с добрым сердцем одно горе. И само собой разумеется, что после утомительного путешествия требуется отдых. Только я еще не решил, где мне отдыхать и как отдыхать. Если вдуматься, то отдых намного сложнее работы. Работа однозначно определена, а отдых разнообразен. Незнакомец искоса с любопытством взглянул на Кронина. «О, я сразу увидел, что вы мыслящий человек, поэтому, собственно, и решил уделить вам немного свободного времени. Я могу направить ваш выбор. В городе есть несколько превосходных гостиниц. Если гостиницы вас не устраивают, могу порекомендовать частные комнаты, самых различных достоинств или даже целый коттедж. И, смею посоветовать, коттедж лучше всего». Умеренная плата, покой и полная свобода. Вы сможете там работать, отдыхать, развлекаться в одиночку или в компании и вообще делать все, что вам заблагорассудится. Кронин поймал себя на мысли, что он слушает этого ганла со все возрастающим вниманием. Ведь тот предлагал как раз то, что может потребоваться для встречи Ивана. Может быть согласится пока за неимением лучшего. Вот будет сюрприз для Всеволода, если он, Алексей, за какие-нибудь полчаса решит одну из центральных задач своей миссии в Дальге. Но, покосившись на Искусителя, Кронин тут же передумал. «Нет, нельзя полагаться на такого пройдоху. Вне всякого сомнения, при малейшем подозрении, Ганл выдаст, а если выражаться точнее, продаст его полиции, гангстерам, богу, черту, кому угодно». Лишь бы заплатили побольше. От Ганла надо отделаться. Но как? Коттедж, вы говорите? Не знаю. Вообще-то я предпочитаю останавливаться во дворцах на самом берегу моря, желательной колонны из голубого сантрийского мрамора и широкая лестница, которая спускается прямо в прозрачную воду лагуны. Лэнд шутит, неуверенно улыбнулся Ганл. Впервые за все время разговора он был сбит с толку. Не обращая больше на него внимания, Крони оглянулся и встретился взглядом с бесцветными глазками-пуговками. Глазки эти смотрели на него вроде бы равнодушно, но с известным сочувствием. Они принадлежали грузному, лопоухому и лысому человеку, который стоял в дверях ближайшего здания, прислонившись плечом к косяку. Над дверью красовалась надпись «Пристань». Ниже ее, помельче, уведомлялось, что это бюро обслуживания, а правее измеился значок фарга, показывающий, что это бюро платное. Наверное, глаза Кронина сказали лопоухому многое, во всяком случае больше, чем того хотел сам Алексей, потому что мужчина ухмыльнулся, бесцеремонно оглядел его с ног до головы и перевел взгляд на респектабельного джентльмена. «Опять ты пристаешь к порядочным людям, Ганл». Лениво, безо всякого выражения, сказал лопоухий. Слегка повернув голову, Ганнл смерил говорившего надменным взглядом. «Простите, это вы мне?» — спросил он с достоинством. «Тебе. А вы могли бы это сделать в более вежливой форме?» «Могли бы», — все так же лениво ответил лопоухий. «Мы могли бы даже подойти и дать тебе хорошего пинка». Высоко подняв брови, Ганул театрально повернулся к Алексею. «Вам приходилось слышать что-нибудь подобное? Не понимаю, куда смотрит полиция?» Кронин, сделав вид, что внимательно разглядывать рекламу, мысленно благодарил судьбу за то, что она так легко избавляет его от прилипчивого собеседника. Лопоухий презрительно усмехнулся. «Если говорить правду, то я этого тоже не понимаю». Он оттолкнулся плечом от косяка и встал в дверях, плотный, кривоногий. «Ну, проваливай отсюда!» Ганл скривил губы, посмотрел на Кронина и неспешно удалился, сохраняя вид достоинства и благородства. Липец занудный, провожая его, недружелюбным взглядом пробормотал лопоухий. Он повернулся к Кронину и снова бесцеремонно оглядел его с головы до ног. «Что, донял вас?» Лопоухий покосился вслед Ганлу. «Проныра, но глуп. Сколько работает с приезжими и никак не научится определять, какая дичь ему по зубам». Упнулся. «Стало быть, я ему не по зубам?» «А как вы сказали про него, липец занудный?» Лопоухий качнул головой. «Первый раз в Дальге? Это сразу видно». Занудный – это так, эпитет. А липец это тот же агент Бюро обслуживания, только работает на свой страх и риск. Он хмыкнул и убежденно добавил. Каждый лепец – жулик. Только один больше, а другой меньше. Не перевариваю я эту братью. Он помолчал, разглядывая Кронина, потом склонил в неуклюжем поклоне свою короткую шею. Меня зовут Шпонг. Натти Шпонг. «А это мое бюро». Он сделал шажок в сторону. «Милости просим, если, конечно, у вас есть фарги, а мне сдается, что фарги-то у вас есть». Несмотря на очевидную грубость и бестеремонность, этот лопоухий шпонг был чем-то симпатичен Кронину. Он уже было совсем собирался принять приглашение, но в последний момент заколебался. Шпонг сейчас же заметил это и сказал... «У моего заведения самая приличная репутация, Лент. Само собой настолько, насколько вообще может быть приличная репутация. Будьте уверены, я не порекомендую вам такого места, где вас спаят, ограбят или соблазнят. Заходите, Лент. У меня можно не только получить информацию, но и закусить. И даже выпить, если у вас с утра есть такое желание». Шпонг заговорщически зажмурил один глаз. Сквозь открытую дверь Кронин видел, что бюро пусто. Соблазнительно было посидеть в тишине и, не торопясь, попробовать какое-нибудь местное блюдо. Подумать, что делать дальше, а может быть и посоветоваться со шпонком. И все-таки что-то удерживало Алексея. Скорее всего, его просто напугал Ганл своей назойливостью. И он подсознательно опасался, как бы эта история, пусть в несколько ином варианте, не повторилась. «Нет». — решительно сказал он. — «Не есть, ни пить я сейчас не хочу. Но добрый совет. Кронин достал из кармана бумажку фаргового достоинства и протянул шпонку. — Добрый совет мне действительно необходим. Где бы я мог прилично устроиться? — О, Лэнд, добрый человек! — уважительно проговорил шпонг, бережно укладывая новенькую хрустящую бумажку в карман. «А устроиться несложно, были бы фарги, если вы, конечно, не предпочитаете бесплатную гостиницу». Кронин покачал головой. «Тогда может быть отдельный домик в пригородной зоне?» «Нет, это не подходит». Алексей знал, что человек, снимающий отдельный домик, скорее попадет под наблюдение полиции. Шпонг, понимающе, кивнул. «Да, такой домик стоит немало фаргов». А удобства, в общем-то, те же, что и в хорошей гостинице. «Именно это мне и нужно», — живо подхватил Кронин. «Хорошая гостиница, без всяких новомодных выкрутасов, покой и свежий воздух». «У Лэнда здоровая натура», — одобрительно заметил хозяин бюро. «А я люблю здоровых, нормальных людей». «Кого вы считаете нормальными людьми, Натти?» — не удержавшись, полюбопытствовал Кронин. Шпонг сердито хмыкнул. «Нормальные люди — это нормальные люди. Они едят, когда им хочется есть, спят, когда им хочется спать, пьют, когда им хочется пить, и после этого не прыгают со стола на стол, как обезьяны». Он хмыкнул еще раз. «Теперь уже не так сердито. Если вам нужна приличная, спокойная гостиница, то поезжайте в парковый район. Гостиниц там сколько угодно». Маршрут А316. Вот отсюда видно, третья остановка. Когда будете снимать номер, сошлитесь на меня, Лэнд. Смею вас уверить, мое имя в Дальге знают. А если вам потребуется совет, Натти всегда к вашим услугам. Да еще в придачу с отнюдь не худшим в этом городе буфетом. Думаю, мне еще придется к вам зайти, улыбнулся Кронин, попрощался и направился к автобусным остановкам. Маршрут А316, видимо, был популярным, потому что Алексей не столько сам вошел в электробус, сколько был туда внесен людским потоком. Он подумал, что салон заполнится до отказа, но нет. Как только были заняты все сидячие места, в дверных проемах вспыхнул яркий алый свет, перегородив движение будто плотиной. Правда, кто-то попробовал сунуться, но, получив удар током, вскрикнул и под смех толпы, как заяц отпрыгнул назад. Двери закрылись, и электробус плавно тронулся с места. За окном поплыли скверики, деревья, решетчатые башни космодрома, здания с пляшущими огнями реклам. Сквозь разрывы в облаках иногда проглядывало оранжевое далийское солнце, и тогда рекламные окна сразу тускнели и теряли броскость. Электробус выбрался по соединительному рукаву на автостраду. Жужжание двигателя превратилось в высокий мягкий гул. Серая лента дороги помчалась навстречу со все возрастающей скоростью. Легкая перегрузка прижала тело к дивану. Автострада рывком взлетела на опорах куда-то вверх, на уровень десятого этажа, и глазам Кронина открылась городская панорама. Россыпь домов, рассечённых улицами и ущельями, сверкающие утёсы небоскребов, упирающиеся в небо. Во всём этом была непривычная суровая красота, Красота странного мира, похожего на гигантский причудливый каменный лес. Кронин отвернулся от окна и встретился взглядом со своим соседом по дивану. Его серые глаза смотрели на Кронина доброжелательно. «Первый раз в Дальге?» «Первый», – не сразу ответил Кронин. «Неужели он так неловок? Третий Далиец, оказавшийся рядом с ним, безошибочно определяет, что он новичок в этом городе?» А ведь Алексею казалось, что он научился держаться как коренной обитатель Дальгея. Кронин словно ненароком оглядел своего соседа. Широкое лицо, большой нос, тонкие плотно сжатые губы и добрые глаза. Поди догадайся, что он собой представляет. Во всяком случае не исключено, что цепочка, ганл, шпонг и этот сероглазый сосед отнюдь не случайно. В такой ситуации правила конспирации предписывали обязательную проверку. Что ж, это несложно. Все можно выяснить на ближайшей остановке. «Завидую вам», — продолжал сосед. «Почему?» — рассеянно спросил Алексей, погруженный в свои мысли. «У вас впереди много интересного и веселые денечки. Конечно, скучать я не собираюсь. Когда будете знакомиться с городом, не забывайте...» что это город, а не провинция. В голосе соседа прозвучали наставительные нотки. Тут живут самые разные люди, и среди них немало любителей пощипать новичков-приезжих. Поэтому берегите фарги и избегайте случайных знакомств. Уж это я вам обещаю. Кронин сказал это с такой искренностью, что его сосед засмеялся. Между тем электробус начал плавно замедлять ход, Здания стали ниже, перемешку с ними все чаще и чаще мелькали светло-зеленые кроны деревьев. Сосед предупредительно сообщил. Сейчас будет одна из достопримечательностей города – Центральный парк. Не забудьте его осмотреть в свое время. Он этого заслуживает. Поглядывая в окно, Кронин раздумчиво сказал. А почему в свое время, а не сейчас? В этом и состояла проверка. Если сосед попытается сопровождать его, то можно всерьез подозревать слежку. Но к облегчению Кронина ничего подобного не произошло. Сосед лишь спросил с некоторым недоумением. «Сейчас? Не устроившись?» Сделав многозначительное лицо, Кронин доверительно и с некоторой таинственностью сообщил. «Признаюсь, я люблю гулять по паркам именно так, экспромтом». В этом есть какое-то особое очарование. Простившись со своим озадаченным соседом, он поднялся и, хватаясь за поручни, направился к выходу. Электробус резко тормозил, и сохранять равновесие было трудно. «Не заблудитесь», — сказал ему вслед сосед. «Парк велик». «Будьте покойны, с легким сердцем ответил Кронин, видя, что тот и не собирается навязываться ему в провожатые. глядя вслед электробусу стремительно набиравшему скорость кронин с грустью подумал ведь это был очень милый и обаятельный человек будь это на земле я бы с удовольствием поболтал с ним о том оем да нелегкую ношу ты взвалил на свои плечи алексей кронин рассудив что если он сядет в следующий электробус то с точки зрения конспирации это будет непростительной ошибкой Кронин с беспечным видом направился к массивным воротам из красноватого камня, ведущим в парк. Шагая по аллее, усыпанной ярко-голубым песком, Кронин с любопытством разглядывал прогуливающихся и отдыхающих на комфортабельных скамьях долийцев. Потом неторопливо пошел вглубь парка, туда, где было меньше народу. Ему хотелось побыть наедине с чужой природой, чтобы глубже ощутить ее своеобразие, да и просто передохнуть. Из того, что он видел, больше всего его поразил голубой песок. Алексей даже приостановился, разглядывая его, и вдруг заметил молодую белокурую женщину, сидевшую на скамье, которая, как шатром, была прикрыта сверху из боков, розоватой порослью какого-то вьющегося растения. Женщина была очень красива. Это сразу бросалось в глаза, хотя часть ее лица прикрывали изящные очки светофильтры. Она смотрела прямо на Алексея. Он чувствовал ее напряженный взгляд. Сердце у Кронина ёкнуло, и он невольно прибавил шагу, чтобы побыстрее пройти мимо скамьи. Но женщина, словно догадавшись о его намерении, легко поднялась, шагнула ему навстречу. «Вы?» – проговорила она, скорее утверждая, чем спрашивая. «Я», – машинально подтвердил Алексей, ощущая всю нелепость такого ответа. Женщина внимательно разглядывала его. «Вы», — проговорила она удивленно, — «какими судьбами?» Кронин хотел было спросить, кто она такая и откуда его знает, как вдруг с ужасом осознал, что разговор ведется на земном языке. Осознал и с досадой подумал, что его миссия окончательно и бесповоротно провалилась. Попасть на такую примитивную провокацию... Теперь надо достойно выходить из игры, чтобы причинить как можно меньше ущерба всей операции, решил он.